сознание и зло. Выше уже отмечалось, что сознательно или подсознательно критерий выбора всегда эстетический. Человек гармонирует ту часть мира, которая доступна его сознанию, точнее говоря, сознанию его сердца. Так эгоист, у которого сознание сердца сужено до пределов своего эго, стремится максимально заботиться о своём низшем я. Националист думает только о судьбе своей нации. Диктатор стремится создать максимально мощный и гибкий аппарат управления своими подданными. поскольку в его сердце помещается лишь одна идея – их полное повиновение. Однако зло возникает не от того, что сознание сужено, а вследствие того, что последнее не соответствует духовному уровню человека. Так осознание своего «я», то есть отделение себя от мира, равно как и появление самосознания нации и организация человеческих коллективов были в свое время величайшим событием в духовной жизни человечества. Если, однако, расширение сознания и сердца тормозится, человек начинает создавать гармонию лишь в малой, по его карме части вселенной. Неизбежно уродуя при этом вселенную как целое. Существенно, что именно сознание сердца определяет, творит человек добро или зло. Если эгоист решит, например, под влиянием авторитетного для него лица, что ему необходимо проявить заботу о окружающих, то это означает, что расширилось его ментальное сознание, но не сознание сердца. Если он действительно начнёт действовать в духе бескорыстной помощи, он скоро почувствует, что ему противно, что он лицемерят. И всё равно непонятно, почему совершает зло. Ничего хорошего у него не получается. Иначе быть и не могло. Для того, чтобы бескорыстно заботиться о каких-то людях, необходимо расширить сознание сердца, включив их в эту сферу. Сделать это ментальным усилием или по воле эго невозможно. В равномере никакие чисто ментальные усилия со стороны других людей и вообще горизонтальные обмены, то есть взаимодействия без духовной цели, не могут расширить сознание сердца. Тоже можно сказать и об отношении к творчеству и злу. Если сознание человека сужено относительно его духовного уровня, он неизбежно творит зло. Плохие картины, неудачные романы, мелкая философия выкидываются человечеством забор, но отравляют океан бытия. Их ядовитые испарения оказывают влияние на всю историю мира.